Пышная, добрая мидея которая дежурила на кухне, принесла миску с тушеным мясом. «Угадай, что это такое?» — сказал Конрад. «Лучше и не пытайтесь», — возразила Ингрид. «Я стараюсь не думать. Хорошо, что у нас запас консервов». «Ничего особенного», — сказал Жан. «Это оленина. Я покажу вам его рога. 2 метра в размахе». «Почему все так нелогично?» — спросил Андрей. Законы эволюции постоянны. Одно отмирает и уступает место другому. «Здесь не уступило», — сказал Конрад. «Сюда нужна экспедиция человек в 100 сказал Аксель. «Я написала отчет, а в центре никак не раскачаются Эта планета набита тайнами. Ты смотришь направо, так быть не может. Ты смотришь налево, такое не бывает. А ну, есть». Андрею надо что-то показать. «До темноты еще часа два», — сказал Жан. «Давайте я покатаю его на флайере». «Спасибо», — сказал Андрей. Ему было стыдно признаться в том, как сильно его тянет в сон. Впрочем, проницательная Ингрид угадала, что с ним творится. «Никуда он не полетит», — сказала она. «Зачем спать во флайере, когда можно поспать в шатре? Человек впервые попал к нам. Вспомните!» «Как вы здесь спали в первые дни?» «Конрад, уступишь Андрею койку?» «А компот?» — удивился Акселя Копян. «Пускай идет», — сказала Ингрид. «Через два часа мы его разбудим». «Через час», — сказал Андрей. Конрад разбудил Брюса через два с половиной часа. «Ты не простишь, если я дам тебе спать до утра», — сказал он. В руке он держал чашку кофе. За окном было сине, почти совсем стемнило. «Я себе не прощу», — сказал Андрей. «Спасибо, что разбудил». «Со мной такого еще не бывало». «Мы засекли со спутника», — сказал Конрад. «Что Октенхаш уже выехал. Хочешь посмотреть?» «А чего он к вам едет?» — спросил Андрей, отбирая чашку у Конрада. Кофе был горячий и очень крепкий. Конрад постарался. Как соседняя держава с визитом, сказал Конрад. Считается, что мы взяли под свою руку стаю белого волка. И можем претендовать на их бывшие земли. Политика сложная. Вы взяли под свое покровительство стаю? Иначе бы их перебили люди Огтина Хаша. Ты этого хочешь? Конрад, ты сердишься. Значит, ты не прав. Просто замечательно. Если ты сидишь в галактическом центре, из-за тебя думает компьютер. «А ты видел Белогурочку?» «А ты ее младших братишек видел?» «Они хотят жить, понимаешь?» «И вы решили встретиться с октином Хашем?» «Это он решил с нами встретиться». «Он вас считает богами?» «Религия их первобытна. Они одушевляют силы природы. Они еще не додумались до концепции богов в человеческом обличье. Поэтому мы не можем быть богами. У нашего племени много оружия и богатств». Покорить нас невозможно. Ему совершенно непонятно, чего же мы хотим. А любопытство — одно из первых человеческих качеств. А что тебе нужно от этой встречи? Только чтобы нас оставили в покое, чтобы перестали нападать на наши партии. Степь велика, пускай идут дальше. Эта земля, — Конрад сделал широкий жест рукой, — от озера до холмов наша. «Вождь стаи железной птицы». Не могу же я объяснить Октену Хашу, что мы прилетели из галактического центра для проведения комплексных исследований. С сумасшедшими здесь разговор короткий, дротик под сердце». В дверь заглянула Ингрид. «Едут», — сказала она. «Пошли в узел связи, поглядим». Спутник связи завис над лагерем кочевников. «Если бы сам великий Октен Хаш...» Повелитель северной степи поднял голову, он мог бы заметить искорку, не более того. На большом экране узла связи был виден клуб серой пыли. Октенхаш уже несколько недель стоял на берегу небольшой степной речки. Люди и кони истоптали траву. Слабый ветерок оттягивал пыльные облако в сторону. Из пыли, как из тумана, поднимались горбы кибиток, совсем иных, чем чумы у стаи белого волка. Бивни мастодонтов были обтянуты кожей динозавров. Кибитки расходились радиально от центра лагеря, где стоял шатер вождя.